«Мне удалось побывать в порту», взял там одного офицера и допросил в тупичке, совсем даже его не жалея. Тот был из местного гарнизона, в морской форме, но не моряк, артиллерист порт защищал. Знал тот немало. До трофейный шлюп на берегу, ему чистку и окончательный ремонт проводят. Когда закончат, не знает. Вот о команде колониста, прошлой, еще французской, как раз знал отлично. Тут они в порту». Поначалу их держали на плавучей тюрьме, бывшем линейном корабле, превращенном в эту плавучую тюрьму. Срок у него вышел, вот и списали. Однако неделю назад была обнаружена сильная течь, видимо, дно прогнило. Пленных отправили в город, разместили в одном из пустых складов, усилив охрану, а плавучую тюрьму отвели подальше и затопили. Ремонтировать посчитали нецелесообразным. Сбросив тело офицера с перца в воду, груз помог уйти ему на дно. Я бегом пробежался по двум объектам. К пленным наведался и побывал у шлюпа. Там смог уволочь матроса. Вообще, судя по движениям, тот сам дёру дал. Не зря у шлюпа строй морпехов имелся, которые явно в команду не входили. Стояли, охраняли. У англичан проблем с матросами ещё больше было. Хватали всех подряд. Хотят, не хотят. Вот те на стоянках и разбегались, как могли. Их даже не пугало, что казнят, если поймают. Вот такого беглеца я и прихватил, уже за постами охраны. Допросить того удалось без проблем, однако живым оставлять тоже нельзя, так что столкнул его в воду, как будто захлебнулся. Если найдут тело, криминала не обнаружат. Ну и бегом я побежал обратно, скоро светать должно. Еле успел добежать до своих, даже слегка дыхание сбил. Дальше приказав, чтобы до пяти склянок меня не будили, это к вечеру, часы свои я передал старшому и завалился спать в карете. Сыро, но терпимо. Завтра ночью множество дел, нужно отдохнуть. Такой же приказ я остальным отдал. Те вещи разложили, на них спали, а не на мокрой земле. Только часовой бодрствовал. Разбудили меня вовремя. Разведя бездымный костерок, я приготовил похлебку и напек лепешек на сковороде. Все поели, кофе запили. И вот я собрал всех. Часовой стоял неподалеку и за округой на опушке, следил и прислушивался. Значит так, наш колонист сейчас на берегу. Днище чистят, видимо, оброс. Работают оврально даже ночью, потому что послезавтра тот должен уйти вместе со шлюпом смелой в Средиземное море. Причин не знаю, только о самом приказе. Сегодня, думаю, уже сейчас, шлюп вернули на воду и перегнали к складам, загружая его припасами и всем необходимым. Этим мы и воспользуемся. «Угоним шлюп прямо от складов? От пирса?» Как будто не веря этому, спросил Пьер. «Там же Бритов, как блох на собаке». Ночью, Пьер, точнее, под утро. И, поверю гнать как раз и не проблема. Помимо двух шлюпов у перса стоит фрегат, тоже на загрузке. Только вот куда он идёт, этого я уже не знаю. Захватывать корабли будем не мы, тут военнопленных много, наши и испанцы. Моряков там тоже хватает. Освобождаем, вооружаем, и они всё делают. А мы забираем все три боевых корабля. А чтобы отвлечь лайми, я поджигаю их склады и взрываю пороховой погреб крепости. Все запасы пороха. Если город взрывной волной не сдует, всё равно будет всем плохо. Надеюсь, мы в это время будем на выходе из бухты под всеми парусами. «Офицеры?» Пьер задал тот самый вопрос, которого я опасался и ждал. «Да, офицеров содержат отдельно. Будет время, освободим. А нет, так нет. Слишком далеко их содержат. Еще несколько офицеров свободно живут в городе, да слово не воевать до конца этой войны. Вот они нам не интересны Я не стал уточнять, что капитан колониста тоже дал такое слово. И пусть живет под присмотром, все равно я считаю его предателем». И корабль сдал. Во Францию ему лучше не возвращаться. В общем, описав основное, я закончил. Сейчас мы втроем отправимся в город, засветло в плащах, чтобы не опознали. Как раз стемнеет, когда мы в него войдем. Дальше работаем по пленным и вооружаемых их. Вы двое ожидаете полуночи и на карете двигаетесь в порт. Дорогу запомнили? Отлично. Встанете неподалеку от военных складов, где у пирса стоят британские корабли и ждете нас. Когда начнётся заварушка и колонист захватят, подъезжайте и перегружайте вещи, входя в команду. До возвращения во Францию я буду командиром колониста, запомните это. Всё ясно? Тогда расходимся. Двое остались, стали мелочь в карету грузить, а мы вчетвером направились к городу. Рассчитал я всё верно. Когда подошли, начало темнеть, а в самом городе уже упала такая тьма, что хоть глаз выколи. Дальше мы передвигались практически бегом, чтобы всё успеть. Начать я решил именно с офицеров, они все же необходимы. Снять часовых и вырезать охрану в казарме, с учетом того, что их тут всего два десятка человек, было несложно. В старой казарме, где и содержали пленных офицеров французской и испанской армии и флота, было всего 50 человек. Шестеро из них легко раненые, но, как мне сообщили, еще несколько долечиваются в госпитале. Англичане офицеров все же лечили. Распахнув двери мы прошли в казарму. Да уж. Офицеров содержали не лучше простых солдат и матросов. И я громко сказал, пока Пьер держал над головой светильник, освещая все вокруг метров на пять. «Господа офицеры! Личный уполномоченный морского министра Франции, вице-адмирала Брюимич мансола У меня приказ вернуть Франции и ее корабль, шлюп-колонист. Однако я решил расширить приказ адмирала и не только вернуть свое, но и прихватить чужое. В порту у Пирса на загрузке стоят два шлюпа, один наш фрегат». Предлагаю освободить наших матросов и солдат из плена, взять штурмом корабли и немедленно отплыть. Мне нужны добровольцы, кто согласится на эту авантюру. Обещаю ее успех, только если будете следовать моим указаниям. В этой операции командую я. Итак, добровольцы ко мне». Я ничуть не удивился, что вышли не все. Восемь человек остались на месте. К слову, все, у кого были повязки, из израненных, как раз шагнули в строй, что предстал передо мной под командованием одного из офицеров. Пятеро из отказавшихся были явными испанцами, двое непонятно. «Сообщите свои фамилии, я передам список адмиралу, а тот вашему правительству и командованию». После моих слов добровольцами стали все, затесавшись в строй. Кто-то насмешливо хмыкнул, но больше особого шума не было. «Мне нужно два старших офицера среди моряков и один опытный среди армейцев, которому будет поручено захватить боевой корабль британцев». Тот, кто будет командовать солдатами при штурме кораблей. Матросы идут второй волной. и так я слушаю». Началось брожение. Пленные общались между собой. Однако долго это не продлилось. Видимо, за время нахождения тут лидеры давно себя обозначили. Вперед вышли трое. «Капитан испанской армии Дон Мария Вельс. Командир пехотной роты», кивнул один, представившись на довольно плохом французском языке. «Я готов принять общее командование солдатами». «Хорошо. Замов из офицеров-армейцев подберете себе сами», — ответил я ему на испанском. «Первый лейтенант Грюм, линейный корабль «Революшн», — представился второй офицер, уже из французов. «Первый лейтенант Банье, фрегат «Леферм».» «Отлично. Лейтенант Грюм, вы вступаете в командование британским фрегатом, подберите себе офицеров. Лейтенант Банье, британский 22-пушечный шлюп ваш». Приказ тот же, подобрать офицерский состав команды. Матросов подберете позже, когда возьмем тюрьму, где их содержат. Этим займусь я, один. Вы будете мне мешать. Теперь офицеры колонист выйдите из строя. Вышли двое молодых мичманов, что с интересом смотрели на меня. Окинув их взглядом, я поинтересовался. Это все? Старших офицеров тут нет, нашего командира тоже увели. Лейтенант Габер погиб во время боя с английским фрегатом. А мичман Дюкре и старший штурман позже отран пояснил один из Митчманов. «Представьтесь, Митчман Лефевр, вытянулся невысокий темноволосый парень лет двадцати на вид. Митчман Маршаль, повторил движение первого-второй, более плотного телосложения, чуть младше Лефевра, на пару лет. Он был светловолос, как и я. «Хорошо, я снова принимаю вас в офицерский состав шлюпа-колонист. Как только будут освобождены моряки в тюрьме, найдете матросов из команды шлюпа и держитесь отдельно. Вы теперь моя команда. Да, сколько выжило после боя?» 47 человек», — сразу ответил Лефевр. Видимо, тоже интересовался этим вопросом. «Ясно. Подберите еще матросов до полного штата. Это пока все. Господа офицеры, собирайтесь, мы покидаем это заведение. А старшим я пока объясню задачи». Это много времени не заняло, получаса хватило. Надо сказать, капитаны, первые лейтенанты, были изрядно смущены моим планом, но готовы следовать ему. Кстати, они изучили приказы от адмирала и были удовлетворены увиденным. Там ясно написано, что в случае освобождения пленных я буду старшим командиром, в каком бы звании те ни были. Дальше половина офицеров вооружилась за счет уничтоженной охраны. То, как я это провел, их изрядно впечатлило. Однако, быстро двигаясь, я выстроил офицеров в колонну. Все равно нашумят. А так англичане подумают, что свои идут. Когда еще хватится, что побег офицеры совершили? Только утром при проверке, так что время есть. А пока марш вперед. Снять часовых у временной тюрьмы, в которую превратили большой склад, удалось без проблем. Офицеры вооружались за счет них. Потом я оставил их в сторонке, а сам отправился в казарму, которую охраняла рота из местного гарнизона. Проникнув в казарму, я полчаса поработал ножом, никто так и не проснулся. Дальше, прихватив ключи от ворот, открыл их, и офицеры вошли в тюрьму. Мы подняли пленных и, стараясь не шуметь, а то гул голосов слышен далеко, Ввели матросов и солдат, унтеров и сержантов в курс дела. Задержался я тут еще на полчаса. Поставил старшим над французскими морскими пехотинцами лейтенанта Море, он будет брать колонист. Солдат тот набрал 70 голов, половина вооруженная английскими ружьями от охраны, другие тесаками. Оружие уже разошлось, его мало, но хоть что-то. Захватывать корабли постараемся с холодным оружием в руках, чтобы шуму поменьше. В общем, пока те готовили группы абордажа, Остальные в команды и в пассажиры пойдут. Я оставил свою тройку матросов с командой колониста. Их уже нашли и отделили. Там оба мы моих мичмена командовали. Побежал сначала к крепости, а потом к складам, позаимствовав в пороховом погребе Бигфордов шнур. Я там уже поджег, через два часа рванет. И склады. Вот там пожары будут через час. После этого, добежав до тюрьмы для военнопленных и выведя колонны, направил к порту. По пути солдаты вооружались. Я два патруля вырезал по 10 солдат при сержанте. Тела попрятал от случайных прохожих, а оружие приготовил. Немного, но тоже нужно. На месте я остановил колонну и дальше скользнул тенью вперед. Двух вахтенных на своем шлюпе, то, что колонисту пирсов стоит, я сразу проверил, аккуратно прирезал, было тихо. Дальше скользнул ко второму шлюпу и там поработал. Тут три вахтенных было и офицеру не спалось. Плюс четыре морских пехотинца на пирсе. Видимо, охраняют, чтобы матросы не убегали. Вот у фрегата так не получится. Там шла спешная погрузка. Народу хватало. Вернувшись обратно, я перестроил солдат. Те, кто будет брать фрегат, идут впереди. Им дальше всего идти. Потом те, кто британский шлюп возьмет. И солдаты лейтенанта Море. Им ближе всего идти. Они, между прочим, с нами поплывут. Будет жутко тесно. Но я знал, как исправить положение. Вообще, вывести полторы тысячи на трех небольших боевых кораблях, где и так тесно, а фрегат 28-пушечный практически невозможно, если только не знать, что в порту на якорях стоит несколько торговых судов. Захватив их, мы сразу решаем проблему с местом для пассажиров. Кстати, все назначенные мной командиры кораблей это знали. При выходе те должны взять по одному торговому судну на абордаж, высадить призовую партию и часть пассажиров и уходить. Так что наша эскадра в три корабля увеличится еще на три. Это так, в планах. Посмотрим, как получится. На нас особо не обратили внимания. Ночь, освещено, все плохо, факелов не хватит. Приняли за своих, а когда сблизились, стало поздно. Да к тому же вовремя полыхнули два склада, что отвлекло внимание. Так что атаковали мы одновременно. Я тоже заскочил на борт шлюпа. Бой уже шёл внизу, пороховой погреб обезопасили, сразу взяв его под охрану, так что уничтожали матросов и офицерский состав. Приказ у меня был пленных при возможности не брать, да и свои счёты у освобождённых имелись. Дальше, пока тела британцев сбрасывали за борт, а я командовал, Мичмана тоже, и карета подкатила, которую чуть не расстреляли. В общем, мои вещи в капитанскую каюту, припасы в трюм, и началась погрузка. Без малого 170 человек. Брали по максимуму. Захватили даже несколько крупных лодок, куда люди набились, мало места было. Этими лодками я и воспользовался. Мой шлюп первым от пирса отошел на их буксире, на фрегате, похоже, еще бой шел, но именно он отходил вторым. Его две шлюпки буксировали, и только потом британский шлюп. Хотя сейчас уже можно сказать бывший британский, там тоже тела за борт скидывали. Суета на борту еще была, но из-за тесноты сходила она нет. Я же, командуя, формировал призовую партию. Выбрал мичмана. Этот у нас пассажиром был. Своих двоих я не трогал. Тот опытный уже два года ходит на боевых кораблях, справится. Ну и испанского штурмана и полтора десятка матросов ему выделил, тоже из пришлых. Поставив паруса, теперь мы тянули лодки на буксире за кормой. Остальные также поступили. На фрегате бой закончился. Там корабль под руку берут. За фрегатом аж 6 лодок веретенеца и тянутся. За мной вот три. Так вот, покидая порт, я подозвал Мичмана из призовой партии и сказал ему. «Сейчас мы подойдем к бригу. Тон в 800 водоизмещением. Судя по грузовой марке, тот загружен, хотя высоко сидит. Видимо, груз не тяжелый. После абордажа принимайте команду на себя. На борт поднимутся пассажиры. Снимайтесь с якоря немедленно и выходите в открытое море, пока переполох в порту и в крепости. Все ясно?» «Так точно. Действуем». Захватить британский бриг удалось быстро. Там команда всего в 40 человек, их за борт. Судно, поднимая якорь и паруса, стало медленно набирать скорость, но и мы за ним. По одной лодке оставили за кормой на буксире, пустые, пассажиры их на бриге, как и часть морпехов с лейтенантом Море. Так что на шлюпе свободнее стало. Кроме команды, лишь два десятка морских пехотинцев при старшем сержанте. Когда мы тронулись с места, загрохотало так, что уши заложило, а на берегу огромное облако огня поднялось. Рванули пороховые погреба крепости. Мы получили солидный пинок воздушной волной, что ослабленной докатилась до нас. Я думал, серьезнее, что будет. Вот склады только яростнее полыхать начали. Похоже, огонь на соседние перекинулся. Остальные тоже абордаж совершили. На фрегате так два, захватив два судна. так семью судами и кораблями мы покинули бухту. Фрегат дал бортовой залп по другому фрегату, что стоял на выходе, видимо, на охране, в упор. Страшное дело. Похоже, только сейчас англичане начали понимать, что тут что-то не так, загрохотали пушки форта, да мы уже ушли за зону накрытия и, распустив все паруса, скрылись в ночи. А повел я корабли в Брест, несмотря на близость других французских портов. Именно там находится адмирал Брюи, и он должен лично видеть результаты моей работы. А то, что проведу суда и корабли мимо блокадного флота англичан, я нисколько не сомневался. Ночью это сделаю. Зажгу на корме огни и колонной друг за дружкой, чтобы никто лишний сигнального огня не видел, поведу колонну в порт. Сам впереди, путь прокладывать. Проснулся я от шума наверху. Кто-то пробежал по палубе, шлепая босыми ногами. Сразу же последовал шлепок и ругань шепотом, мол, капитана разбудишь. Да, я капитан колониста, теперь уже лейтенант Соло. С сегодняшнего утра. План мой удался, и несмотря на то, что путь до Бреста занял три дня, ветер не всегда помогал. Смог ночью перед рассветом провести колонну, и когда показалось солнышко, был на входе в порт. Да уж, столько судов и кораблей, да еще и французские флаги над английскими. Только у меня один французский трепыхался. Это, конечно, эпическое зрелище. Тут же два сторожевых корабля на входе снились с якоря и подошли для проверки. А дальше нас встречали пушечным салютом и криками. Меня вызвали на флагман, адмирал был там, судя по флагам. Поставив шлюп на якорную стоянку и прихватив капитанов других кораблей, испанца тоже, я предстал перед адмиралом. Я был один, остальные на палубе дожидались. Передал ему свой рапорт, но и на словах все подробно рассказал. Кстати, в трюмах Брига были мешки с кофейными зернами. Интенданты такой груз с руками оторвут. Еще одного полный трюм риса, самый тихоход в нашей эскадре. Остальные пустые, видимо, ожидали загрузку. Дорого и рис, и кофе стоят. На моем шлюпе все это тоже есть. В море перекидали к нам на палубу несколько мешков риса и пару с зернами, чтобы было. как порадовался. Адмирал все подтвердил, что обещал. Подписал приказ и выдал мне лейтенантский патент на месте, назначив капитаном шлюпа. После этого отпустил, узнав, что спал я эти четверо суток урывками и очень устал. Для отдыха дал три дня мне и команде. Офицерам еще документы восстановить нужно. А дальше начнется военная служба. Как я понял, через три дня Брюи и собирался уйти в прорыв. А тут я столько моряков и солдат привез, можно серьезно пополнить команды. Испанцев к своим отправят, а наши тут в эскадру вольются. Оставив адмирала, который начал общаться со спасенными офицерами, вернулся на борт колониста, отдал с десяток приказов, включая закрасить новое британское название шлюпа и вернуть старое. Краски получить на складе. Умылся и отправился спать. Что делать? Офицеры знали, и вот выполняли. Сейчас же, потянувшись, я встал и крикнул денщика. Он раньше капитана шлюпа обслуживал. Со слов офицеров, очень опытный денщик. Ну и велел принести тазик, чтобы освежиться, и потом завтрак. Пока я умывался, обтирая торс, тот поведал новости. За день много что произошло. Прибыл посыльный, оставил два приказа на мое имя. В получении расписался вахтенный офицер. Также на борт прибыл митчман для доукомплектования. В данный момент он ожидает, на борт поднялся всего час назад. Портной был, закончив омовение и растираясь полотенцем, поинтересовался я. «Господин капитан, вы заказывали портного для пошива новых костюмов и переделки старых на 17 часов дня, а сейчас 16.15. Хорошо, сейчас изучу присланные приказы и пригласи мне сначала вахтенного офицера для доклада, а потом и нового офицера». «Есть», — казарнул тот. Пакеты с приказами лежали на рабочем столе в моей крохотной каюте. Я за эти три дня пути к Бресту ее полностью обжил и стал уже привыкать. Единственный минус по сравнению с линейными кораблями в том, что у малых недостаточно личного пространства, однако своими 3 на 4 метра я был рад. Для капитана выделили самое большое помещение. В соседях коморка старшего помощника, что делил ее со старшим штурманом корабля, к слову, единственного, кубрик Мичманов и кают-компания. В последней проживали вольноопределяющиеся. Эту традицию французы взяли от англичан. Если нет стажей и знаний, благородные люди шли во флот вольноопределяющимися, а не прослойка между матросами и офицерами, вроде сержантов. После получения определенного стажа получали патент Мичмана. «У меня на борту шесть таких молодых людей из освобожденных вместе с простыми матросами, и у одного на днях подходит стаж. Можно будет написать представление на офицерское звание». Это как раз моя работа, как и характеристика на него. Вот только своих людей я только-только эти три дня узнавал. Морские пехотинцы борт уже покинули. Осталась команда в 58 человек. Вполне хватит. За время пути команда, осмотрев корабль, сообщила, что бриты менять такелаж не стали, и колонист остался быстроходным судном. Отремонтировали повреждения, а вот пушки поменяли на более мощные — Но осталось то же количество, 14 штук, по шесть на каждом борту и по одной на корме и носу. Последние чуть меньшего калибра. Ещё могу добавить, что штурмана на борту не было, погиб в бою. Так что если пришлют, буду рад. Если нет, я и сам неплох. Вон одного офицера прислали. Ещё одного и штурмана, и будет полный штат. Врач на борту не положен, морские пехотинцы тоже. Так что команда только, но она на борту. Хотя если подкинут еще десяток матросов, я не откажусь, а то мигом всех расхватали. Готовить шлюп к плаванию не нужно. Англичане все сделали на отлично. Необходимо только получить новую форму на команду. Старая поистрепалась. Пополнять запасы свежей питьевой воды можно отплывать. Кок на борту есть, готовят хорошо, я оценил. Так что не вижу причин в задержке. В одном пакете был приказ явиться мне завтра в три часа к адмиралу, а в другом шла информация о пополнении. Короче, офицер, что ко мне прибыл, единственный. Больше пополнения в офицерах или матросах не будет. Мол, крутись как хочешь. Но у меня и так нормально. Так что дергаться не буду. После этого, опросив вахтенного, отпустил его и пригласил новенького офицера. А то все еще ждет. Тот, кстати, назначен мне старшим помощником, хотя и мичман. Ну так и я лейтенант. Формы пока нет. Жду портного. Сижу за столом в сапогах, штанах. Лосины хреновые и белая рубашка. Китель на спинке стула висит. «Вошедшего офицера я узнал сразу. Это он вел Брик с грузом кофейных зерен на борту. Мичман Абье. То-то мне фамилия показалась знакомая. А я думал, его на Бриге так и оставят. кто то пояснил, что сегодня утром прибыли интенданты. Брик уже выкуплен, мы призовые получим. Команду кого-куда, а его решили направить на другой корабль. Он попросился на наш шлюп, и просьба была удовлетворена. Что интересно, назначили старшим помощником. Стаж у него больше, чем у других моих мичманов». Однако мне нужен еще один, иначе офицеры, заменяя его, будут быстрее уставать, чаще стоя на вахте. Надо эту проблему решить. А Минчмана я принял и велел обустраиваться в каюте Старпома, сказав, что штурмана нет и не предвидится, ему придется жить одному, что того не сильно расстроило. Дал ему час на обустройство и приказал написать список вахт, заодно познакомиться с командой. Меня велел на ночь ставить. Тут прибыл портной, и приняв его, я велел вахтенному вызвать того вольноопределяющегося турнье, срок стажа которого подошел к концу. Ну, неделя туда-сюда — это мизер, а патент лучше получить до того, как порт покинем. И вот пока портной меня обмерял и интересовался материалом, какой хочу, я опрашивал этого турнье. Честно сказать, во многих вопросах он плавал, однако учился. Тут на борту уроки вели, штурман свое, канониры свое, и другие специалисты подключались, включая капитана, так что подтянем». Сообщив ему, что я решил похлопотать об офицерском чине, отпустил радостного. Завтра узнаем, получится или нет. Что касается формы, то я заказал два комплекта повседневной, две треуголки, два утепленных плаща. Свой я потерял. А один комплект формы весь в крови был. Выкинул. Это я роту охраны пленных вырезал, вот и запачкался. Так что обновил гардероб. Другие офицеры тоже этим занимались. Я с судилом деньги, а то те без сантимов в кармане после плена. А вот объе деньги имел, подозреваю, из каюты капитана Брига. Одет с иголочки и упакован тоже, с вещами прибыл. Портной убыл, обещал, что завтра к десяти утра все будет готово, за срочность ему доплата будет. С другими офицерами тот утром поработал, а я занялся делами. Начал писать наряды на форму для команды и другие запросы. После этого, забрав разъездной ялик, там три матроса было на веслах и на корме, вот они меня и покатали. Так что у интендантов побывал и в других местах. Обещали всё сделать, при этом выражая мне своё восхищение проведённым рейдом. Если я хотел прославиться, то это сделал. Сегодня обо мне говорит весь Брест, завтра будет говорить Париж. Через неделю вся Франция, а через две недели узнают в других странах. И это только начало». На следующий день ранним утром подошло грузовое судно, встав к борту шлюпа, и интенданты по моей заявке начали переодевать команду, забирая старую форму. На тряпки, что ли? Также и другое доставили, чего не хватало. Оставив Старпома всё это контролировать, это его работа, и прихватив турнье, я отправился с ним в штаб кадры В штабе представил мой рапорт на имя командующего и характеристику на определяющегося, с просьбой выдать ему офицерское звание. Мой запрос приняли, обещали ответить быстро. После этого, отправив турния обратно, тот нужен был, заявление писал, занялся делами. В десять часов посетил портного у него дома, проверил, как пошита форма, видимо, всю ночь точал. И, судя по красным глазам и невыспавшемуся виду, так оно и было. Он не один работал с помощниками, вот и успел. Форма сидела отлично, отправив остальную на борт в свою каюту на ялике. Я закупил припасы чисто для себя, включая пару бочонков с густым красным терпким вином. Для здоровья полезно, если понемногу. Ну и вернулся на борт. К обеду я был у адмирала. И тут сюрприз. Оказалось, был званый бал по поводу нашего побега и прорыва в Брест. А я еще удивлялся, отчего это другие капитаны кораблей не приглашают к себе пообщаться и расспросить. Они знали о бале и о том, что мы тут пообщаемся. Этот кошмар длился три часа. Язык заболел отвечать на множество вопросов. Тут и журналисты были, газеты-то уже выпускались. Вот уж кто в меня вцепился. Рассказывал я им подробно, а те только скрипели перьями. Художники накидывали мой портрет. Пришлось полчаса постоять неподвижно, ведя интервью, пока основной набросок сделали. Потом меня спас адмирал. Мы прошли к нему в кабинет, и он поинтересовался. «Как вам бал, лейтенант?» «Тяжело, господин адмирал». Капитанов одного со мной звания только двое. Командиры шлюпы и тендера. Остальные довели должностями. Это была шутка, проверка. И вы ее прошли. Ха Усмехнулся он и тут же сменил тему. Наш император отменил старые награды монархов, но новые пока еще не ввел. Хотя этот вопрос решается. По чести вас обязательно нужно наградить, и я похлопочу вас перед императором. Тем более полный рапорт о вашем рейде я ему отправил. Думаю, вы получите земли, возможно, поместье». «Да и в званиях будете теперь быстро расти, особенно если ваше имя снова появится на слуху. Однако я позвал вас, лейтенант, не поэтому. У меня есть для вас особое задание. Сегодня ночью вы покинете порт Бреста. Насколько я знаю, вы докладывали, ваш шлюп готов к выходу в любое время. Ваша задача — доставить двух пассажиров в США. Их нужно высадить неподалеку от порта Нью-Йорка, оставаясь при этом незамеченными. Никто не должен знать, что у берегов США появился французский военный корабль». «Вам всё ясно?» «Так точно». «Это не всё. Ожидать пассажиров не нужно. Вы сразу покидаете американские воды и возвращаетесь. Можете не спешить, даю вам месяц для крейсерских действий в Атлантике. Торговая блокада сильно ударила по нам. Надеюсь, ваши действия также сильно ударят по Англии. Я понимаю, что один небольшой корабль ничего не решит. Ну а вы однажды уже сильно удивили меня. Удивите ещё раз». «Я постараюсь». После возвращения в Брест пополните запасы и направитесь в Средиземное море следом за моим флотом. Где нас искать, узнаете тут, в Бресте. А сейчас можете идти. Времени не так и много, чтобы подготовиться к выходу. Пассажиры прибудут в 19 часов. Да, лейтенант, вам призовые выдадут сегодня, самым первым. До отбытия. Благодарю, господин адмирал. Получив на руки все приказы, я покинул офицерское собрание. Мы праздновали в доме одного из местных аристократов, что выделил его для этого, и вернулся на борт корабля. Кстати, Турнье подтвердили звание, патент он получил, побывав в штабе, и теперь торопливо снаряжался, покупая то, что нужно. Чуть позже прибыл казначей с охраной. Он выдал судовую кассу, которую я принял. Дальше призовыми занялись. Я получил первым 40 тысяч франков. Однако немало. Свой дом я приобрел за 20 тысяч считал, что еще переплатил, Дальше команде и офицерам выдали зарплату, а призовые им не полагаются, только мне и тем пяти матросам, что были со мной. Вот кто стал тоже обеспеченными людьми. Я их взял и отправился на берег, положил свои деньги на счёт. Филиал банка, где я имел счёт, тут тоже был. Им помог открыть, там они сохраннее будут. После этого мы вернулись на борт и продолжили подготовку к отплытию. А в вечера действительно подошла шлюпка, я посмотрел на семейную пару, что поднялась на борт. Даже на первый взгляд видно, что аристократы, дворяне с длинной родословной. Только они так себя могут вести. Поселил я пассажиров в своей каюте, перебравшись к старпому с частью имущества. Шлюпку, на которой те приплыли, требовалось взять на буксир. Это их. Лодочника на ялике на берег отправили. Багаж был из четырех чемоданов и двух саквояжей. Все это подняли в каюту пассажиров. Там сразу стало тесно, но те отказались менять место хранения. Судя по весу, золото или драгоценности везут. но ну и через полчаса, снявшись с якоря, до заката осталось час, стали покидать порт, лавируя между другими кораблями. Когда мы вышли из бухты, уже стемнело. Пришлось подождать, пока неторопливые туши двух купцов покинут бухту и сопроводить их ночью мимо эскадры британцев, что блокировали Брест. Ну а что, я отправил посыльного к капитанам торговых судов, пятеро были согласны, но только двое имели на борту все необходимое, чтобы выйти немедленно. Вот с ними я и договорился, получил оплату за проводку и помощь. Более того, когда крался, дал бортовой залп по английскому 24-пушечному фрегату, на котором возник пожар, хорошо врезал и скрылся в ночи, нагоняя купцов. Дальше, убедившись, что горизонт чист, подходил к борту каждого, сообщал, что работу свою выполнил и желал счастливого пути. Судя по курсу, шли те куда-то к Латинской Америке, а может, и на Кубу. А я, уйдя в сторону, рассчитал маршрут, и, приказав вахтенному офицеру его придерживаться, отправился спать. Моя вахта закончилась еще три часа назад.